Но сонар вреден для китов, это знает любой дурак. — К сожалению, доказательств недостаточно, — сказал Пальм. — Прошлое показывает, что киты и дельфины чрезвычайно чувствительно реагируют на сонар. Однако какое влияние он оказывает на добычу пропитания, на размножение и передвижение, однозначно сказать нельзя. — Смешно, — стыкнул Эннер. — Начиная от 180 дБ у кита рвутся барабанные перепонки. А каждый отдельный подводный передатчик новой системы создает шум в 215 дБ. Общая сила сигналов даже превышает этот уровень. Делавер переводила взгляд с одного на другого. И что происходит с животными? То, что и навело Тендика и Оливейра на теорию шума, сказал Палемо. Уже несколько лет испытания сонара в разных частях света заставляют китов и дельфинов выбрасываться на берег. Многие киты погибают все обнаруживали сильное кровоизлияние в мозгу и в косточках внутреннего уха. Повреждения типичные для воздействия сильных шумов. В каждом отдельном случае природозащитники готовы доказать, что в районе смертельных исходов состоялись учения НАТО. Но попробуй затей СОРУС ВМФ США. Они опровергают это? Да, и много лет подряд. Однако они вынуждены признать, что хотя бы в отдельных случаях ответственность несут они. Дело в том, что мы все еще слишком мало знаем. Мы видим только повреждения у мертвых китов, и каждый выстраивает свои теории. Фенвик, например, верит, что подводные шумы могут привести к коллективному безумию. — Глупости, — прорычал Энвик, — шум лишает животных ориентации. Они выбрасываются на берег, но не нападают на корабли. — А я нахожу теорию Фенвика заслуживающей рассмотрения, сказала Беловер. — Да. «Конечно. У животных помрачается сознание. Сперва у некоторых, потом по типу массового психоза все больше. Лисия, не говори ерунды. Мы знаем о клюворылых дельфинах, которые выбросились на Канарах после того, как НАТО провело там свои «пиф-пап». Вряд ли отыщется другое животное, настолько же чувствительное к шумам, как клюворылые дельфины. Ясно, что они свихнулись. В панике они бегут от шума в чужеродную стихию. Или нападают на возмутителя». — упрямо добавила Делавер, — какого возмутителя? На надувную лодку с подвесным мотором? Какой же от нее шум? Но есть ведь и другие шумы, подводные взрывы, но это не здесь. Кроме того, киты выбрасывались на берег и сотни лет назад. В том числе и в Британской Колумбии сохранились старинные предания. У индейцев что, тоже был сонар? Какое отношение все это имеет к нашей теме? Большое. «Любой бездумный человек запросто может приплести идеологию к выбросу киток на берег и...» «Это я-то бездумный человек!» Головер гневно свистнул на него глазами. «Единственное, что я хочу сказать, это то, что массовые выбрасывания киток не обязательно связаны с искусственно произведенным шумом. И наоборот, шум, может быть, приводит не только к выбрасываниям». «Эй!» — пальм поднял руки. «Вы напрасно спорите?» «Сам Фенвик находит свою теорию шумов несколько дырковатой. Окей, он сторонник коллективного безумия, но...» «Да вы меня слышите?» Они посмотрели на него. «Итак», — продолжал Пальм, убедившись в их безраздельном внимании, «Фенвик и Оливейра нашли этот коагулят и пришли к заключению о деформациях, вызванных внешним воздействием. С виду они похожи на кровоизлияние и поначалу принимались за кровоизлияние. Потом они изолировали эти сгустки и подвергли их обычной процедуре, и тут обнаружили, что субстанция всего лишь пропитана вроде кита. Само же вещество представляет собой бесцветную массу, которая на воздухе быстро разлагается. Большая часть была уже непригодна для исследования. Паль нагнулся вперед. Но кое-что они все же смогли проанализировать, и результаты оказались те же, что были получены несколько недель назад. Они там, в Нанайму, «Уже видели вещество, которое было извлечено из головы китов?» Энвик секунду молчал. «И что же это?» — спросил он охрипшим голосом. «То же самое, что ты нашел среди моллюсков на корпусе королевы барьеров». «Вещество из мозга китов, из корпуса сухогруза идентично. Одна и та же субстанция. Органическая материя». «Чужеродный организм?» — пробормотал Энвик. Что-то нездешнее. Да. Энвик чувствовал себя измотанным, хотя пробыл на ногах всего несколько часов. Они вернулись в Беловерх, в Тофину,